И его преемник, который был человеком другого характера, ничем не был связан, чтобы допустить создание такого дурного состояния империи, которая всегда скрыто имелась в ее произвольных и дурных порядках. Нечто гораздо высшее представляет собой то положение вещей, когда внутренний принцип духа, разумной воли, также и осуществляется так, что возникает состояние разумного государственного устройства, культурное, законосообразное состояние. Только такой объективностью разумного и укрепляются определения, содержащиеся в идеале мудреца. Тогда существует система нравственных отношений, система обязанностей. Каждое определение тогда находится на своем месте. Одно подчинено другому и господствует высшее. Благодаря этому наступает такое состояние, в котором совесть становится связанной, а это выше, чем стоическая свобода». Состояние, в котором объективные отношения, которые мы называем обязанностями, столь же устанавливаются и упрочиваются правовым образом, сколь и признаются непоколебимыми определениями в духе. Так как эти обязанности не только выступают как имеющие вообще силу, но признаются также и моей совестью, как обладающей характером всеобщности, то устанавливается гармония между разумной волей и реальностью. С одной стороны, объективная система свободы существует как необходимость, и с другой стороны, разумная реально во мне как совесть. До этого конкретного, которое выступает, во-первых, как абстрактная нравственность, и, во-вторых, как обладающий совестью субъект, стоический принцип еще не возвысился. В основе этого принципа лежит свобода самосознания внутри себя, но самосознание еще не достигло своего конкретного лика, И его отношение к счастью определяется лишь как безразличное, случайное отношение, от которого должно отказаться. Но в конкретном принципе разумного не безразлично как состояние мира, так и состояние моей совести. Вот общие идеи стоической философии. Что нам важно знать, так это... Точка зрения стоиков – главные связи их идей с состоянием тогдашней эпохи. Так как стоическая философия представляет собою в римском мире совершенно последовательную и соответствующую состоянию этого мира позицию, на которую сознание поставило себе в лице этого учения – то стоицизм нашел распространение больше всего в римском мире. Благородные римляне проявляли поэтому в своей жизни лишь отрицательную сторону, равнодушие к жизни, ко всему внешнему. Они могли быть великими только субъективным или отрицательным образом проявлять величие Частного человека. Римские ученые-правоведы, так нам сообщают, были тоже стойками в философии. Но мы находим, что, с одной стороны, наши учителя римского права — очень дурно отзываются о философии, а с другой стороны, они столь непоследовательны, что говорят в похвалу римским ученым-правоведам, что они были философами. Насколько я понимаю в праве, я должен сказать, что не мог найти у римлян в их учении о праве никаких мыслей, ни следа философии, понятия. Если рассудочную последовательность будем называть логическим мышлением, то в таком случае их можно назвать философами. Но такого рода последовательность мы находим и у господина Гуга, который, однако, уже, наверное, не претендует на звание философа. Рассудочная последовательность и философское понятие — суть разные вещи. Теперь мы переходим к противоположности стоической философии, к эпикуриизму.